Глава 30. Их было пять. Растерянные, лысые и замызганные, они жались друг к другу в огромной коробке, которую нашла для них Роза. Они с Герти проделали горизонтальные щели, чтобы куры могли дышать, пока их несли домой из Центра спасения животных. После того, как Роза обнаружила старый курятник в дальнем конце сада рядом с компостной кучей, она решила, что мечта Герти — должна исполниться, и что три лебедя в первую очередь нуждаются в курах. Роза потратила два дня на ремонт курятника, покрасила его в фиолетовый-голубой цвет и убедила, что в ограде нет ни одного отверстия, через которое могла бы проникнуть леса. И теперь и Роза была гордым опекуном пяти кур-несушек, спасенных от забоя куриные леди, как ее окрестила Герти, поскольку те стали нести малые яиц. «Как только они приживутся, должны нестись вполне благополучно», уверила их куриная леди, когда они пришли их забирать. Там была очередь из людей, желающих получить несколько кур в пункте выдачи. Быстрая и эффективная процедура, которая дарила новую жизнь для бедных созданий. Всю дорогу домой из Центра спасения Роза с Герти распевали «Здесь нет никого, кроме нас цыплят» а Герти придерживала рукой коробку, чтобы та не ерзала на заднем сидении. Вернувшись в папа, они отнесли коробку в сад, аккуратно поставили ее в загон, открыли крышку и оторвали одну из стенок, чтобы куры могли выйти. Выпуская их, Роза нервничала. Куриная леди объяснила, что куры могут поначалу растеряться в новом окружении. Когда их, привыкших к тесноте, выпускают на простор, у них случается шок — Им нужно время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к свободе. Им также надо привыкнуть друг к другу. Это постепенный, тонкий процесс и очень позитивный. Вы ни на секунду не пожалеете, что их взяли. Роза с Герти сели и стали ждать, наблюдая, как куры по собственному желанию выходят на солнышко. Поначалу они были очень осторожны, вытягивали тощие шеи, оглядывая окрестности, глазами-бусинками и медленно переставляя когтистые ноги. Они были так похожи на доисторических динозавров во враждебном мире, ожидающих в любой миг нападения хищников. «Какие они красивые!» «Я их люблю», — сказала Герти. «Я их всех люблю одинаково». И Роза посадила Герти к себе на колени. У нее сердце разрывалось, глядя на этих несчастных созданий, но и наполнялось радостью, что им выдался шанс начать новую жизнь. Роза была рада, что эту возможность им дала она, и теперь ей есть за кем ухаживать. А еще Роза хотела научить свою дочку делать то же самое. Теперь обязанностью Герти будет кормить и поить их каждое утро под присмотром Розы. Никогда не рано начать о ком-нибудь заботиться. Вскоре их новые подопечные разгуливали по загону, пощипывая травку, расправляя бедные лысые крылья и наслаждаясь солнышком. «Билли, Элла, Эми, Пегги и Нина», — предложила Роза, назвав их в честь своих любимых джазовых исполнителей. Герти повторила имена, указывая на кур по очереди. В данный момент они выглядели одинаково, но без сомнения приобретут индивидуальные черты, когда придут в норму. Роза положила подбородок на макушку Герти, думая о том, что чувствует себя здесь, как дома. Она любила Эйвон Минстер, Но город был полон воспоминаний и теней, а здесь ее тревоги улеглись сами собой. Она как будто начала все с нового листа, не осознавая, как ей это было необходимо. Конечно, Рашбрук всегда был прибежищем. Работа в саду с Кэтрин, подрезка роз, сбор малины. Больше всего Розе нравились запахи. Земли, нагретой солнцем, сирени, жасмины и жимлости на ветру, резкий аромат помидоров в теплице. Теперь, когда Роза намеревалась возродить сад трех лебедей, она пыталась вспомнить все, чему научилась. «Садоводство — это пробы и ошибки», — говорил ей Кэтрин. «Не получилось в этот год, попробуй сделать иначе в следующем году. Самое главное, это не имеет никакого значения». Розе хотелось бы, чтобы Кэтрин была жива и посоветовала, когда сажать, когда поливать, когда собирать. Но если бы Кэтрин была жива, то их, скорее всего, здесь бы не было. Они бы жили своей прежней жизнью, лишенные возможности начать вместе новое предприятие. «Забавно», — подумала Роза. Большинство ее школьных друзей окончили университеты и разъехались кто куда, как можно дальше от своего дома и семьи. Не то чтобы они не любили своей семьи, но было принято улетать из гнезда. А Роза делать это как раз и не хотела. Она хотела, чтобы все родные были как можно ближе к ней. От мысли улететь из гнезда ей делалось дурно. Даже при мысли, что Герти пойдет в школу в сентябре, у нее очищенно белое сердце. Но Роза знала, что ей надо смотреть глубже и строить собственную новую жизнь, а не цепляться за тех, кого любит. Ей нужно завести новых друзей, развлекаться и расширять кругозор. Она уже почувствовала себя сильнее здесь каждое утро роза сидела с герти у реки и медитировала по своему настраиваясь на предстоящий день у них всех вошло в привычку плавать перед ужином смывая с себя пыль грязь и пот от работы в саду у розы окрепли мышцы и прозавели щеки это место целебное решила она роза поднялась чтобы убрать коробку из загона раз все птицы освоились птицы одного полета подумала она и рассыпала по земле кукурузные зерна, чтобы курам было чем поживиться. «Привет!» Из паба вышла Винни с кофе для Розы. «Только посмотри, какие они довольны. «Все, что они до этого знали, — это клетка, такая тесная, что они и крылья расправить не могли», — сказала ей Роза не без гордости. «Только представь, почувствовать свободу после всего этого!» И девушки отправились к скамейке на берегу реки, чтобы выпить кофе. Они смотрели, как Герти возится неподалеку, восторгаясь своими новыми подопечными, но стараясь при этом их не напугать. «Она милашка», — сказала Винни. «Я не знала, хочу я детей или нет, а если бы знала, что будет такая, как Герти, то не раздумывал бы». «Я беспокоюсь, что мы ее балуем, она постоянно в центре внимания, но мне кажется, мы ее не испортили». «Ну так расскажи свою историю», Винни была обезоруживающая прямолинейно. «Где ее отец?» «А, ты об этом?» — удивилась Роза. «Ты хочешь короткую версию?» Роман на одну ночь, забыла взять номер телефона. «Или длинную?» «Длинную, конечно». Винни заблестели глаза. «О всех подробностях?» «Герти», — начала Роза, осознавая, что никому не рассказывала свою историю, Тем более человеку, которого едва знала. Дитя глаз Тонбери.